Сейчас. Глава пятая. «Подожди, так тебе не нравятся лодки? Мы с Бриттани стоим в отделе с консервами «Фудленд» и закупаемся продуктами. Ремонт Сюзанны почти завершён, и мы отбываем в ближайшее время, поэтому и пошли по магазинам. Ама решила остаться в Марине, скривившись на наше предложение сходить за покупками». Видимо, что столь обыденная, как поход за продуктами, не входит в представление Аммы о приключениях. Понимаю, но, с другой стороны, я не люблю голодать, поэтому с охотой наполняю тележку не портящимися продуктами. Суп, консервированные овощи, орехи, крекеры, а также большое количество любимого гавайского спэма. «Спэм мусуби» Популярная закуска на Гавайях — рисовый шарик с мясными консервами, обернутый ленточкой из водорослей нори. И побольше воды. У Нико на яхте есть система очистки, но мы по-прежнему берем с собой галлоны — большие пластиковые емкости, наполненные чистой водой, которые будут храниться в маленьком трюме. Демероя плыть три дня, а после Британи и Амма хотят провести две недели на Атоле. Нико убедил их, что после 72 часов в море им захочется немного побыть на суше, прежде чем отправиться в обратное плавание. И это только в случае, если всё пойдёт по плану, а этого, как Нико уже несколько раз напоминал мне, никогда не происходит. Поэтому я кладу в тележку ещё несколько банок супа. «Дело не в том, что я не люблю лодки», — объясняю я Британи. Просто это в первую очередь хобби Нико. Она кивает, перегибаясь через ручку тележки. Сегодня её волосы распущены и падают на плечи, когда она смотрит на наш улов. «Хорошо, тогда что тебе нравится?» — интересуется она, поднимая на меня взгляд. Из колонок под потолком играет «The Greatest Love of All», и у меня волосы встают дыбом, когда я снова демонстративно начинаю изучать прилавки, будто мне вдруг очень захотелось выбрать лучший сорт нута. С английского величайшая любовь в мире. Один из хитов американской певицы Whitney Хьюстон. Вот он, вопрос на миллион долларов. Что мне нравится? Загвоздка в том, что когда твой мир рушится, у тебя не остаётся увлечений. Ты настолько сосредоточен на том, чтобы пережить следующий день, что интересы и амбиции как бы улетучиваются. У тебя не остаётся времени на увлечение. Взрастить в себе такую любовь к хождению под парусом и морю, как у Нико, это удовольствие, которое я не могла себе позволить уже много лет. До того, как заболела мама, у меня было много интересов. В старшей школе я занималась лёгкой атлетикой, в детстве играла на гитаре. И я всегда любила читать от классики, которой нас пичкали в школе, до детективов в жутких мягких обложках. Я хотела изучать английскую литературу, но в колледже снова вернулась к игре на гитаре и всерьёз подумывала о том, чтобы получить музыкальное образование, пока мама не позвонила и не сообщила о приёме у врача. Иногда я всё ещё вспоминаю ту лакс, чей мир не перевернулся с ног на голову. Ту девочку которая, возможно, могла сидеть в какой-нибудь музыкальной комнате, окружённая детьми и учить их гаммам. Но в этой идеальной картинке меня всегда что-то смущало. На самом деле, я с трудом могу представить себя таким человеком. В конце концов, я останавливаю выбор на слове путешествия, потому что свобода звучит слишком слащаво, а выживание Слишком откровенно и печально. какой из увиденных мест тебе понравилось больше всего?» Колесо тележки, которую она катит между стеллажей, громко скрипит. «Ну, я не так много где побывала», — признаю я, пожимая плечами. Щеки полыхают. Теперь бритта не поймет, насколько жалкая у меня жизнь, и из крутой подружки Нико я превращусь в девчонку-неудачницу, которая таскается за парнем, пока он занимается всякими клёвыми вещами. Честно говоря, в основном я читала путеводители. Какое-то время я даже коллекционировала их, хобби, появившиеся в средней школе и продолжившиеся во взрослой жизни. Моя старая книжная полка была забита аккуратными томиками с белыми корешками, выстроенными в ряд, на которых ярким шрифтом пестрели названия Австралия, Стамбул, Румыния, Таиланд. Последний путеводитель был подарком мамы на прошлое Рождество. Это единственный подарок, который у меня остался. Бриттани улыбается. Да, раньше я тоже такой была. Я оглядываюсь на неё, вопросительно приподняв брови. Раньше? Она моргает, затем слегка качает головой. До встречи, Самый. Вы ведь познакомились в университете, да? «Угу», — подтверждает она, рассматривая одну из полок. «В университете Массачусетса. На курсе истории западной цивилизации». «Эй, как думаешь, какую пасту нам взять?» Она держит в руках две пачки. Одну с обычными спагетти, другую с пенни. Пожимает плечами и бросает обе в тележку. «Думаю, можно взять все сразу». Она набирает пачки фарфали, пенни и яичной лапши, и складывает их в тележку к банкам с супом и фасолью. «Вы, должно быть, очень близкий раз решили путешествовать вместе?» Предполагаю, я, вспоминая своих друзей по колледжу. Среди них не было ни одного, с кем бы я отправилась путешествовать по миру. Бриттани кивает, но по-прежнему не смотрит на меня. И у меня возникает неприятное чувство, что на самом деле она не хочет рассказывать о том, как началось их самое приключение. Что странно, потому что я не заметила между ними никакого напряжения. Не дай бог они поссорятся, пока мы будем в плавании. К этому времени наша корзина почти заполнена, и Бриттани идёт к кассе, когда я пишу сообщение Нико. Мы всё купили. Его ответ приходит незамедлительно. Потрясающе. Мы тоже почти закончили. Думаю, сможем отплыть сегодня ближе к вечеру. Мы с Бриттани, груженные пакетами с продуктами, возвращаемся на пристань еще до полудня. зана стоит у причала. Она меньше других лодок, но блестит и ослепляет белизной. Ее недавно выкрашенная в красный цвет отделка выглядит жизнерадостно, и мое сердце трепещет, как тогда, когда я впервые увидела Нико. Он стоит на носу, его волосы, как обычно, спрятаны под банданой, и он широко улыбается, когда машет мне рукой. «Как всё прошло?» — спрашивает он, а я жестом указываю на машину. «Мы съедим столько спема сколько сможем», — обещаю я, и его улыбка становится шире, когда он прижимает ладонь к своей обнажённой груди. «Вот она, моя родственная душа!» «Спэма?» — Ама выходит из каюты. «И хотя это глупо, но отчего-то во мне на мгновение пробуждается нечто тёмное и дикое» когда я вижу её в шортах и бикини, в дорогих солнцезащитных очках, закрывающих треть лица, с волосами, собранными в небрежный пучок. Она хорошо смотрится рядом с Нико, они источают уверенность, кое я никогда не испытывала. И уж тем более я не чувствую себя уверенно сейчас в брюках-каргу и сандалиях, в накинутой поверх майки белой рубашке на пуговицах, служащей дополнительной защитой от солнца. «Нельзя воротить нос от спэма, находясь в море», — хохочет Нико, не замечая моего мрачного настроения, и направляется к причалу, держась одной рукой за канат и небрежно спрыгивая с яхты. Его яхтенные мокасины глухо стучат по доскам, и когда он подходит ко мне, я чувствую исходящий от него запах пота и соли с примесью слабого металлического запаха, который всегда его сопровождает, когда он работает в марине готово «Как никогда!» «Потрясающе!» Искренне радуется он, а затем кивает в сторону яхты. «Не окажешь мне услугу? Надо отнести эти сумки в офис Хэлла». Хэл управляющий Мариной. Он гораздо старше нас, у него кожа как пергамент и самые голубые глаза, какие я когда-либо видела. Яхта слегка покачивается у меня под ногами, когда я прохожу по палубе и поднимаю сумки, на который указал Нико. Одна из них, спортивная красная, наполнена чем-то похожим на разрозненные детали. Там лежат кусочки металла и пара ржавых инструментов. Другая шопер, намного легче. И заглянув внутрь, я невольно хмурюсь. Это же мои вещи. Я поднимаю шопер, и Нико поворачивается ко мне, прикрывая глаза рукой. «Да ладно тебе, детка, зачем столько книг в плавании? Они занимали слишком много места в каюте». Здесь, наверное, из десяток книг в мягкой обложке, несколько новых, но есть и старые, доставшиеся от мамы. Книги Агаты Кристи и путеводитель по Таиланду, почти на каждой странице которого загнуты уголки. Я не просто взяла их с собой на яхту, чтобы почитать. С их помощью я хотела сделать это место немного уютнее немного привычнее. Нику также положил в пакет одну из подушек, которые я купила, и пару фотографий в рамках. На одной из них мы вдвоём стоим на пляже, обнявшись, моя веснушчатая кожа отсвечивает белизной на фоне его загара. Снимок был сделан, когда я впервые приехала на Гавайи. На другой — мы с мамой на моём выпускном. Мы обе от яркого солнца, И я понимаю, что нам пришлось попросить маму моей подруги Мэлори сделать эту фотографию, поскольку с нами не было никаких родственников. Этот снимок — часть немногочисленных воспоминаний, что я привезла с собой из Сан-Диего. Он лежал в моем чемодане все время, пока мы жили на полу в гостиной. Я была рада, что наконец-то могу поставить его на яхте. А теперь рамку с фотографией засунули в холщёвую сумку для продуктов. «Хэл присмотрит за вещами, пока нас не будет», — продолжает он, затем пожимает плечами в своей обычной манере. «Ничего страшного». «Действительно, мои вещи будут здесь, когда мы вернёмся. И я понимаю, что для нас четверых место на яхте в обрез. К тому же...» Амма подходит и заглядывает в шопер «О, там не так уж много вещей», — замечает она, но затем поднимает голову, чтобы обратиться к нику Кроме того, я забыла взять с собой книгу. Мы легко можем освободить место в нашей каюте. Она с сияющей улыбкой забирает сумку у меня из рук и ставит её обратно на палубу, и я улыбаюсь ей в ответ. Спасибо. Нико молча пожимает плечами, как всегда дружелюбно. Тогда я не против. Я знаю, что он и не думал меня обидеть, и я не хочу портить день. Поэтому я отпускаю ситуацию и несу спортивную сумку в офис Хэлла. Не проходит и часа, как мы выходим из гавани, оставляя позади лес высоких мачт, проплывая мимо яхт, которые намного больше и красивее Сюзанны. Британи и Ама стоят на носу, слегка приобняв друг друга за талию, ветер треплет их волосы. Будь у меня телефон под рукой, я бы обязательно сделала кадр, наложила пару фильтров и придумала заманчивый текст. Именно так они и выглядят, как вдохновляющая картинка из социальных сетей. Когда яхта выходит в открытую воду, у меня сводит желудок. Впервые я полноценно понимаю, что мы делаем. Отправляемся на необитаемый остров в компании двух незнакомых нам девушек, и я не знаю, что испытываю — волнение, страх, облегчение — или какую-то головокружительную смесь этих чувств. Но когда я наблюдаю, как Сюзанна рассекает зеркальную гладь воды, что-то в моей груди, наконец, расслабляется. «Началось!» — кричит Британи, поднимая руки, широко разводя их в стороны и запрокидывая голову. «Да, черт возьми!» — во весь голос вторит Нико. Амма с улыбкой оглядывается через плечо. Началось. Эхом отдается у меня в голове. И я имею в виду не только это путешествие.